Скоро последовала ещё одна смерть, потрясшая всю Европу от руки убийцы пал Вильгельм Оранский. Это был страшный удар по всему протестантскому миру. Вильгельм Оранский считался одним из наиболее почитаемых вождей реформаторского лагеря, благородный, благочестивый, посвятивший всю свою жизнь защите слабых. В юности он был католиком, и находясь при дворе Генриха II французского узнал, что Франция и Испания составляют тайный заговор с целью полного истребления протестантов. Грядущая Верфоламеевская ночь была всего лишь одним из этапов этого дьявольского замысла. Когда Вильгельму стало известно, что герцог Альба собирает армию, чтобы отправиться в Голландию и перебить всех так называемых еретиков, а страну отдать под власть инквизиции, арранской перешел в протестантскую веру и возложил на свои плечи непосильное время борьбы с всемогущим Филиппом. Бельгельм готов был пожертвовать всем, даже собственной жизнью, ради блага и счастья своего народа. Но силы были слишком неравными. Альба прибыл в Испанию с десяти тысячной армией. И создал так называемый совет по делам амитижах, прозванный в народе Советом мясников. За короткий период больше двадцати тысяч ни в чем не повинных горожан были преданы смертной казни. При царанской бежал в Германию, где попытался собрать армию, с помощью которой хотел освободить свой народ от испанской тирании. Все были уверены. что у Вильгельма ничего не получится. Испанцы укрепились в Нидерландах как никогда. Страной правила кровавая инквизиция, людей придавали казни лишь за то, что они отказывались соблюдать обряды католической церкви. А потом произошло чудо, которым голландцы по праву гордятся до сих пор. Многие недовольные были вынуждены покинуть родные места и перебраться на корабли. Размышляя о нападениях на испанские суда, этих пиратов прозвали гезами, то есть морскими нищими. Гезы захватили приморский городок Бриль, укрепили его и объявили, что будут держаться до тех пор, пока им на помощь не придёт отец Вильгерим. Это был поворотный пункт освободительной войны. Ибо испанцы поняли, что одержанная ими победа вовсе не является окончательной. Успех Гезов дал возможность Вильгельму вернуться в Голландию. Принца прозвали Молчаливым, потому что он не любил тратить слов попусту. Воставшие провозгласили его правителем страны. Голландцы доблестно сражались, а на помощь им пришли французские гугеноты, изгнанные из страны после Варфоломеевской ночи. Вильгельм Оранский искал союзников повсюду. Именно тогда он впервые и обратился к Англии. Я очень хотела помочь ему, но отправлять своих подданных на войну, даже ради правого дела, противоречило моим убеждениям. Вот почему я так охотно помогла герцогу Анжуйскому финансирование его голландской экспедиции. Я не просто избавилась от назойливого жениха, но и оказала поддержку святому делу. Филипп испанский ненавидил Вильгельма Молчаливого всей душой, хорошо понимая опасность, которую представлял для него подобный противник. Вот почему Филипп решил во что бы то ни стало уничтожить Вильгельма. Покушения следовали одно за другим, но всякий раз Вильгельму удавалось спастись. Голландцы считали, что сам Господь охраняет их вождя. Но в злочасный июльский день 1584 года некий Бальтазар Жерар выстрелом из пистолета убил в Делфте героя нидерландской войны. Особенно нелепую окраску этой истории придало то обстоятельство, что, как было установлено впоследствии, пистолет Жерар купил на деньги, полученные им от самого Вильгельма Дело в том, что подлый убийца обратился к принцу за помощью якобы в поддержку нуждающихся кальвинистов. Приобретя оружие, Жерар в ночь оказался поблизости от Вильгельма и застрелил его. Убийцу схватили, подвергли пыткам, и он признался, что служит королю испанскому. Казнь злодея была поистине ужасной, и боголанцы, лишившись своего любимого вождя, жаждали мести, однако Вильгельма было не вернуть. Узнав страшную новость, Берли немедленно собрал членов тайного совета. Положение крайне тяжёлое, сказал он. Смерть Вильгельма Оранского означает, что теперь спасти Голландию от испанцев может только Англия. Мне не хотелось с этим соглашаться. Я понимала, что меня втягивают в затяжную, кровопролитную войну. На чужой территории станут гибнуть люди, последуют огромные расходы, а результат окажется мизерным. Если уж принцу Оранскому не удалось изгнать испанцев, то англичанам это и подавно не под силу. Принц был человеком удачливым, сказал Берли. Если бы у него имелось побольше средств, возможно, он добился бы и большего. Я ответила: что мы внесли свой вклад в борьбу нидерландов, снарядив армию герцога Анжуйского. Голландцы должны нам деньги, долг до сих пор не выплачен. Народ в Нидерландах трудолюбив и отнюдь не ленив. Если бы не гражданская война, правительство могло бы очень быстро собрать требуемую сумму. Министры согласились со мной, но в то же время указали на опасность который угрожает нашей стране возможной победой испанцев в Нидерландах. Сиджик ум уж близко от Голландии до английских берегов. Нельзя забывать, что Филипп испанский лютый враг британского королевства. Я подумала, что возможно удастся договориться о совместных действиях с французами. Ведь победа испанцев тоже не в их интересах. Мои отношения с парижским двором в последнее время складывались неважно. Французы не забыли обиду, которую я нанесла герцогу Анжуйскому. Королева-мать наконец поняла, что я никогда всерьез не собиралась сбрать ее сына в мужья, а всего лишь оттягивала время. Внутреннее положение во французском королевстве после смерти наследника престола... ещё более усложнилось. У Генриха III детей не было, а ближайшим родственником короля являлся Генрих Наварский, приверженец гугенотской веры. Я не на шутку встревожился, когда голландцы предложили Генриху III стать сюзереном Нидерландов в обмен на военную помощь. Одна мысль о том, что Нидерланды могут оказаться во власти французской короны, перевела всех нас в панику. Это было почти столь же опасно, как победа испанцев. Слава богу, Генрих отказался, и мы вздохнули с облегчением. Не все мои советники склоняли меня к войне. Некоторые из них, в том числе Олсинге, считали, что в эту кашу лезть не следует. Победы не добиться, так лучше не тратить денег попусту. а укрепить оборону своей страны. Нужно как можно быстрее строить флот, лишь он способен превратить королевство в неприступную крепость. Я всей душой была согласна с этим мнением и говорила, что Генрих Третий хил и недужен, как и его уже умершие братья. Род Валуа обречён. Если король умрет, во Франции всё переменится. Ибо на престол войдёт гугенот. Лазутчики Ольсингема слали вести одна тревожнее другой. Герцог Дегис заключил союз с Филиппом испанским. Цель сговора помешать Генриху Наварскому стать французским королём, а кроме того очистить Францию от гугенотов. Испанцы хотели превратить французское королевство в чисто католическую державу. Я знала, Филипп не угомонится, пока не подомнёт под себя всю Европу. Как всегда, столкнувшись со сложной проблемой, я предпочитала тянуть время. Нужно было как следует поразкинуть мозгами, дабы выбрать наиболее разумный курс действий. Но счёт смертян в тот год ещё не было кончен. Бедный Роберт, мне было очень жаль его, ведь он так гордился своим сыном. Я же раскаивалась что устроила Роберту вывилочку за переговоры по поводу возможного брака мальчика с Арабеллой Стюарт. В конце концов, какой отец не желает добра своим детям? Роберт явился ко мне и сказал, что сын его болен, и он просит позволения на время удалиться от двора. Я немедленно отпустила его, сказав, что буду молиться за выздоровление мальчугана. Должно быть у постели умирающего мальчика сидели рядом отец и мать. Даже ненавистную Летис в эти дни мне было жаль, но у неё в конце концов были и другие дети. Роберт же лишился своего единственного сына, во всяком случае, единственного законно рождённого. Я думала о страданиях Роберта всё время. Мне пришло в голову, что, несмотря на неутомимую изобретательность моего любимца, все его самые заветные планы неизменно заканчиваются крахом. Он хотел стать моим супругом и возложить на свою голову корону, однако судьба распорядилась иначе, не позволив я Роберту возвыситься из-за счёт детей. Зато я сделала его самым могущественным, самым богатым дворянином королевства. Правда, сам Роберт вовсе не считал себя богатым. Он всегда тратил больше, чем мог себе позволить. Обожал всевозможные излишества, не мог жить без расточительства, да и содержание всех этих великолепных дворцов и замков стоило огромных денег. Я не знаю человека, обладавшего большим количеством недостатков, но сейчас я скорбела вместе с ним. Мальчика похоронили в Орике, в часовне Башан. Я вызвала Роберта, и когда он явился, велела всем остальным уйти. Я думаю, будет лучше, если мы погорюем с тобой вдвоём, сказала я. Роберт опустился на низкий табурет возле моих ног, прислонился головой к моим коленям и молча зарыдал. Я гладила его по кудрявым волосам и тоже плакала. Говори, если хочешь, Робин, сказала я. А если не хочешь, молчи. Но он хотел говорить и стал рассказывать мне, каким умным и одарённым был его сын. Только вот крепким здоровьем никогда не отличался. Просто поразительно, что у такого могучего отца родился хилый и болезненный сын. Но у природы свои законы. Роберт рассказывал мне, как тяжело мальчик болел, как слабел после каждого приступа. "Что ж, каждый из нас должен нести свой крест", сказала я. "Тебе, по крайней мере, есть, чем утешиться. Произошла страшная трагедия, но время залечивает раны". Он поблагодарил меня за сочувствие, сказал, что одна я способна исцелить его душу. Я клянусь тебе, что всегда буду рядом с ним, когда судьба от него отвернётся. Роберт поцеловал мою руку. Мы были очень близки в этот момент. Оба понимали, что наша любовь самое драгоценное сокровище на свете, и положить ей конец может только смерть. Матьмалыша просто обезумела от горя, сказал Роберт. Естественно, на то она и мать. И ещё её очень тяготит, что ты на неё гневаешься. Если бы ты позволила ей вернуться ко двору, тут моё разнихтившееся сердце сразу же ожесточилось. "Но уж нет", холодно и твёрдо отрезала я. "Этой особе при моём дворе делать нечего". Мы оба замолчали. Ощущение близости исчезло. Роберт всё испортил, пустив наше демо-змию.